Молодая травка уже пробивалась сквозь землю, коричневые почки лопались, выпуская клейкие листочки, и ласковые лучи весеннего солнца становились все жарче с каждым днем, пробуждая природу к новой жизни. Но ледяное дыхание смерти чувствовалось по всей земле. Шла весна 1943 года. Немцы глубоко завязли в снегах России, но чем все это может кончиться, было пока что непонятно. Да и союзники, похоже, тоже не собирались высаживаться на наши берега. А насилие, терзавшее Европу, становилось все свирепее и непереносимее. Завоеватели забавлялись, играя с евреями, словно сытая кошка с мышью. Ночь за ночью по улицам Амстердама проносились грузовики и мотоциклы. Грохот тяжелых подкованных сапог разносился над водой, нарушая покой еще недавно мирных каналов. Всех свозили в Вестерборг, где пойманных мышей оставляли на время в покое. Вестерборг — транзитный лагерь, созданный голландскими властями для евреев-беженцев из Германии и оккупированных Гитлером стран в 10 километрах к северу от города Вестерборг. После оккупации Голландии немцами Вестерборг стал транзитным лагерем, где размещались евреи для последующей отправки в дальние концлагеря на востоке. Им позволялось свободно передвигаться по территории лагеря, получать посылки от семьи и друзей. И все они посылали в Амстердам бодрые письма, в которых писали «Знаете ли, со мной все в порядке». И этим, сами того не понимая, стимулировали тех, кто еще оставался в городе, пойти и сдаться силам Гхуне-полицай. Гхуне-полицай — полиция, следившая за порядком в Третьем Рейхе. Ее называли гхуна зеленый за цвет их формы. Они поддерживали порядок на улице, занимались безопасностью дорожного движения, незначительными происшествиями, вроде драк и мелких краж. Все более серьезное находилось под контролем уголовной полиции и гестапо. Пребывание в вестерборке давало евреям иллюзию, что должно быть все еще наладится. И хотя они пока что не являются частью общества, но со временем, когда закончится война, их изоляция тоже должна закончиться, и они вернутся домой. Обитатели вестерборка даже песенку сочинили. «Вот война закончится, и мы домой вернемся». Самым ужасным было не то, что они даже представить себе не могли свою дальнейшую судьбу. Самым ужасным было то, что находились смельчаки, а может быть, просто слепцы, которые пытались начать здесь новую жизнь, более того, создать новую семью. Каждый день в лагерь являлся доктор Молхаузен, представитель бургомистра Вестерборка. И в одно прекрасное утро, то был один из девяти погожих апрельских дней, Ганс и Фридель предстали перед ним. Оба были юными идеалистами. Ему было 27, и он служил в лагере врачом, а ей было 18. Они познакомились в отведенном под госпиталь помещении, где он практиковал, а она работала медсестрой. «Каждый, кто один — ничто, только вместе мы одно», продекламировал он ей стишок, который в точности выразил их общие чувства. Они готовились пройти свой путь вместе. Может быть, удача будет сопутствовать влюбленным. Им удастся задержаться в Вестерборге до конца войны. А если не удастся, то они запросто смогут по дороге соскочить с поезда и присоединиться к польской освободительной армии. Потому что, хотя до конца войны было все еще далеко, в победу немцев не верил никто. Они прожили вместе целых полгода в комнате, вернее, в городке, полагавшейся доктору и отделенной от остального барака, населенного сотней с лишним женщин, фанерной стенкой с дверью. Впрочем, и здесь они были не совсем одни, потому что в том же помещении квартировал еще один доктор. А позже им пришлось делить помещение с еще двумя супружескими парами. На самом деле, не вполне годное для начала совместной жизни жилище. Но все эти проблемы казались мелочами. Их вообще можно было бы не замечать, если бы каждую неделю не отправлялись поезда. Каждый вторник с утра поезд увозил очередную тысячу человек. Мужчины и женщины, старые и молодые, включая младенцев и тяжелобольных. Совсем немногих больных Гансу и другим докторам удавалось отстоять, указывая на то, что они находятся в таком состоянии, что не перенесут трехдневного путешествия в поезде. В конце концов, очередь дошла и до привилегированных. Крещеных, тех, у кого имелись голландские мужья или жены, тех, кто сидел давно, то есть жил в этом лагере еще с 1938 года, и те кто принадлежал к обслуге лагеря, таких как Ганс и Фридель. Наконец настал день, вернее, ночь, с 12 на 13 сентября 1943 года, когда кто-то из служащих Юджеррат явился к Гансу и Фридель и сообщил, что им пора собираться. Они отправляются с завтрашним поездом. Юджеррат, еврейский совет, был создан в Голландии, как и в других оккупированных странах, как только немцы вошли в страну. Оккупационные власти собрали всех местных раввинов и каким-то образом уговорили их создать специальное учреждение, которое посредничало бы между еврейским населением и оккупационными властями. Им предложили составить списки евреев и уверили в том, что немцы хотят просто изолировать евреев, а их жизням ничего не угрожает. Прямо в Голландии был создан небольшой и даже уютный лагерь Вестербург, где евреи жили довольно свободно, в приличных условиях, и получали регулярно посылки от родных и знакомых. И долгое время никто из евреев, включая, по-видимому, и членов Еврейского совета, не понимал, что рано или поздно все это закончится освенсомом, газовыми камерами и крематорием. Ганс быстро оделся и пробежался по всем чиновникам, которые накануне целую ночь старательно формировали списки на еженедельную депортацию. Доктор Спанер, начальник госпиталя, был безумно зол. Ганс находился в лагере целый год. Он работал старательно, в то время как многие из врачей, которые прибыли после него, относились к своим обязанностям спустя рукава. Но когда еврейский совет занес имя Ганса в свои списки, он фигурировал там как врач, то есть принадлежал к персоналу лагеря. И уж если совет его не отмазал, то госпиталь и подавно ничего не сможет сделать. Вот почему в 8 утра они стояли со всем своим барахлом, ожидая поезда, который подходил к лагерному перрону. Он был переполнен. Служба порядка и летучий отряд заносили багаж в поезд, два вагона которого были полностью загружены запасами продуктов. Больничные санитары притащили на носилках пациентов, в основном стариков, которые не могли сами ходить. Но их нельзя было оставить в больнице, как прежде, потому что неизвестно, сколько на будущей неделе останется в больнице тех, кто сможет за ними ухаживать. Те, кто оставался, стояли на некотором расстоянии от поезда и рыдали громче, чем те, кто уезжал. В начале и в конце поезда было прицеплено по вагону с эсэсовской охраной, которая пока что вела себя весьма прилично. Они даже подбадривали людей, потому что голландцам вовсе не обязательно было понимать, как на самом деле будут обращаться с их евреями там, куда их везут. В половине одиннадцатого поезд тронулся. Двери вагонов с вещами были заперты на замки снаружи. последние «Прости», последний взмах руки, просунутый сквозь решетку окошка в стене вагона, и они двинулись в сторону Польши, навстречу неизвестности. Ганс и Фридель были несколько возбуждены. Они попали в один вагон с совсем молодыми людьми. Здесь оказались даже друзья Фридель по сионистскому кружку, который она посещала. Веселые, дружелюбные и вежливые ребята. Их было 38 человек на целый вагон, То есть сравнительно немного, так что, повесив багаж на стены, они легко разместились на полу. Жизнь налаживалась. Но на первой же остановке эсэсовцы прошли по вагонам. Сперва они отобрали у всех сигареты и часы. Потом настала очередь авторучек и драгоценностей. Мальчишки хохоча отдавали им по нескольку сигарет и клялись, что больше у них нет. Многие из них оказались недавними беженцами из Германии. Им уже приходилось иметь дело с эсэсовцами. Если однажды им удалось сбежать от этих затянутых в черной балбесов без потерь, то теперь они и вовсе не собирались позволять им над собой издеваться. За трое суток путешествия они не только не получили ни крошки еды, но и не видели больше никого из обслуги поезда. Вот как раз это волновало их меньше всего. Они насмотрелись на эти рожи еще в Вестерборге. Иногда кого-то из них выпускали, чтобы вынести и опорожнить переполненные бочки, служившие им сортирами. Они радовались, когда, проезжая по Германии, видели разбомбленные города. Но кроме этого, ничего нового по дороге им не попадалось. На третий день они добрались до цели своего путешествия — городка Освенцим. Это название было для них просто словом, лишенным какого-либо содержания. Ничего хорошего и ничего плохого. Ночью поезд затормозил, чуть-чуть не доехав до ворот лагеря.